Открыв глаза, я тяжело вздохнул и присел на край кровати. Часы показывали 6 вечера. Неплохо поспал. Оценил я накатывающую на город ночь и принялся собираться в спортзал. Немного тормозил, прогоняя в своих воспоминаниях события очередного кошмара. Уж сколько лет я в них живу, словно в другой мир попадаю. И каждый раз, какие бы локации мне не выпадали, какие бы монстры нас не штурмовали, Итог был одним и тем же. С годами лишь четкость сна увеличилась. Я ощущал весь спектр боли, чувств, запахов. Да, последнее, что я начал ощущать во сне – запахи. Последние полгода они заставили по-новому оценить мои кошмары, еще больше в них погружаясь. Но пора бы уже вернуться в реальный мир. Сегодня мне предстояло попрощаться со своим тренером. Крутой старик. Даже жаль, что приходится уезжать. Но перед этим я бы все же хотел хорошенько размять все свое тело в его пропахшем потом и стараниями зале и довести до тонуса свой организм. Перед предстоящей ночной встречей то, что нужно. Удивительный факт, но разогнать работу мозга мне лучше всего помогает именно физический труд, когда пот прямо в три ручья льет. Прогнав мысли на остатки чертового сна, что является моим благословением и проклятием одновременно, я схватил сумку и прыгнул в автомобиль, выезжая из гаража, после чего выдвинулся в сторону центра города. Хороший, душевный город. Торонто мне понравился. Полгода я провел здесь, изучая его жителей, его привычки, его ритм. Но настало время сменить место жительства. Раз, два, раз, два. Все, закончили упражнение. Потребовал владелец тренировочного зала для занятий единоборствами. Я, как и все прочие, остановился и принялся восстанавливать дыхание. Зал, в котором мы находились, управлялся одним человеком. Владелец и тренер Джошуа Арлингтон. Этот человек был легендарным. Да и сейчас он легенда, хоть и подзабытая. Созданный им зал был пусть и не самым современным, да комфортным, но весьма культовым и знаменитым. Именно сюда приходили толпы новичков каждый год в надежде стать учеником бывшей звезды, чемпиона UFC и боев без правил. Место, что было пропитано потом и немного кровью, старанием и мечтой. Хорошее место, воодушевляющее на большие свершения. Все разбились на пары и отрабатываем волнорец, пока я не вернусь. Майкл, подойди. Внезапно обратился ко мне мистер Джошуа, и я легкой трусцой подбежал к легенде. «Да, тренер?» Я, как положено в таких случаях, слегка поклонился мастеру и весь обратился вслух. Михаил слегка исковеркал он мое родное имя, желая, видимо, наладить дружеский контакт. Я договорился о пробном бою для тебя в этот четверг. Я вижу в тебе потенциал. Если ты хорошо подготовишься и завалишь это недоразумение...» Я смогу поговорить об открытии тебе дороги на большую арену. Как ты на это смотришь? Хочешь испытать самого себя в клетке? Ты, может, и не слишком молод, но в истории были примеры более позднего появления чемпионов. Ну что, хочешь пробиться к мечте и славе? Черт, как же неудобно. Я только сегодня хотел поблагодарить тренера, перевести ему за все его труды и терпение со мной премиальных и отправиться в новый город. А тут, простите, не могу, да и не хочу. Я никогда не искал славы, и это последняя моя тренировка в этом легендарном зале. Тяжелая рука Джошуа схватила меня сзади за шею, и полный ярости взгляд на мгновение уставился на меня, взгляд хищника, который идет убивать, взгляд чемпиона, от которого ломались даже сильнейшие бойцы. Однако же этот взгляд и пары секунд не продержался и исчез а давление пальцев ослабло. «Прости». «Гейбл, ты за старшего. Продолжай тренировку». Легенда потянула меня за собой в свой офис, где начала допытываться до правды. Вопросы летели один за другим. Я даже не успевал начать ответ, давая выговориться старику. Кто меня надоумил? В какой зал я перехожу? Почему я, такой молодой парень, отказываюсь от шанса, за который другие готовы зубами грызть глотки?» На молодого парня я ответил улыбкой. Да, выгляжу я молодо, как ни крути. Но мне уже 24 года на самом деле. А если по паспорту смотреть? Для старта карьеры бойца в клетке все-таки поздновато. В такие минуты лучше всего дать обеспокоенному человеку выговориться, высказать все, что накопилось у него в душе. Затем обезоруживающе улыбнуться и искренне поблагодарить его. Спасибо, мастер. Спасибо вам большое за все эти слова. Для меня это высшая честь и награда. Полгода я занимаюсь под вашим руководством и ясно ощущаю, что я стал в разы лучше. Каждая клетка моего тела заряжена, каждый мускул готов рвать на куски. Но я никогда не стремился к славе, никогда не стремился на ринг. В этот четверг я уезжаю, так как заканчивается моя канадская виза. Ответил я ему на его предложение и даже не соврал. Ведь предложение о продлении визы я сам отверг, понимая, что без этого заставить себя шевелиться и искать новый дом будет слишком сложно. Что? Они не продлили тебе визу? Что эти ублюдки себе думают? Давай я сделаю звонок. У меня все еще есть связи в министерстве. Тут же начал он пытаться проявить заботу, чего мне даже стало как-то неловко. Я такой заботы даже от отца с матерью родной никогда не ощущал. Старик за эти полгода стал мне намного ближе моих так называемых родителей. Интересно, они вообще помнят о моем существовании? Ладно, неважно. Мастер, я безумно благодарен вам. Ну, правда, не стоит. Вы стали мне как отец за эти несколько месяцев. Просто я все еще ищу свое место в этом мире, город, где буду жить. Возможно, я так и не найду его. И однажды вернусь к вам и снова помогу повесить грушу на крюки. А вы расскажете мне, как отметили ли Бобби Джонсона в финале Гранд-Стар-серии. Продолжал я осаждать пыл старого чемпиона. Эх, знал бы ты, кто я на самом деле. Не уверен, что даже тренироваться бы пустил. Но ты ведь такой талант. Я думал, ты пойдешь по моим стопам. Распереживался старик, и мне пришлось брать все в свои руки, дабы успокоить его. Напомнил я ему и о других талантах нашей школы. А предстоящем в начале следующего месяца смотре новичков. Постепенно удалось вернуть бодрый дух мастеру и доказать, что жизнь все еще бьет ключом, и у него будет еще не один и не два ученика, ставших чемпионами. А моя тренировка на этом заканчивается. Лишь пару подходов доделаю, выжму из себя все соки и поеду собираться. Пора собирать немногочисленные личные вещи. Предпочитаю покупать все новое после переездов а оставшиеся в доме вещи отдавать на благотворительность. Есть у меня для этого номерок менеджера, который с радостью забирает все и лично контролирует, чтобы дорогие костюмы пошли именно на те нужды, что я озвучил, а не на перепродажу на каком-нибудь интернет-аукционе. Хорошая дама, ответственная. Ни разу меня не подвела, а я ведь отслеживал результаты ее работы. Машину предложу в Красный Крест отдать. Я никогда не беру понтовые премиум-авто. Они слишком выделяют меня из толпы. Мой выбор – надежность и простота. Средний класс автомобилей. А на роскошных я покатаюсь на встречах и переговорах.